Глава 13 Не так я себе представляла колдовские книги. Мне виделись старинные фолианты в потертых от времени кожаных обложках. В общем, что-то солидное и загадочное. Однако из тайника в печи мы извлекли нечто совсем иное. Стопку потрёпанных страниц, кое-где порванных, кое-где заляпанных жиром и еще бог знает чем — Похоже, конкретно эта ведьма относилась к своему колдовскому инвентарю без особого трепета. Дождь барабанил по ветхой крыше, отблески огня давали мало света, но даже при этом свете прочитать что-нибудь на этих листках было хоть и трудно, но все таки возможно. Мы с драконом уселись прямо на пол, прислонившись к печи. Плечо к плечу. Слишком близко друг к другу, но тут уж выбирать не приходилось. Перебирали листок за листком, разбирались в корявом почерке ведьмы. Среди ее заклинаний и ритуалов находились весьма забавные. И тот самый ритуал привязки персоны к предмету тоже нашелся, Три страницы мелким почерком. Судя по всему, ведьме пришлось расстараться, а нужные ингредиенты она собирала не один месяц. Только вот о том, как снять это заклятие, не написала ни слова. Что ж, неудивительно, если иметь в виду, что как раз-таки снимать его она и не собиралась. Несколько раз мы пересмотрели всю стопку. Ничего, ни единого намека. Ну что ж... Горько усмехнулся Дэвис. Зато теперь мы можем магически привязать кого угодно к чему угодно. Я бросил на него испуганный взгляд: Неужели он действительно собирается? Дэвис рассмеялся. Видели бы вы сейчас свое лицо? Отвечая на ваш незаданный вопрос, разумеется, нет. Видите, вы тоже принимаете меня за черт знает кого. Он собрал листки в стопку и швырнул их в огонь. Что ж, верное решение. Так, по крайней мере, ведьмино колдовство больше никому не навредит. Однако нашу проблему это все еще не решало. За пустыми провалами окон начинало светать, да и дождь почти закончился. Он уже не лил, как из ведра, а едва моросил. Наверное, можно идти, робко предложила я. Пожалуй, вздохнул дракон. По крайней мере, здесь нам делать уже нечего. До кареты мы добрели изрядно промокшие и чертовски уставшие. Вот уж где пригодились подушки и пуховые одеяла. Возвращались молча, под конец пути, когда лесная тряска закончилась и карета выехала на ровную дорогу, я даже задремала. А когда добрались до купленного драконом дома, не сговариваясь, разошлись по комнатам. Полдня отсыпались, встретились только за ужином. Настроение у меня, да и у дракона, было препоршивейшее. Так что какое-то время ели молча. «Ну и что теперь делать?» — спросил дракон, когда трапеза подходила к концу. «Я знаю, что...» — сказала я. Решение я приняла уже в карете. Просто тогда была слишком уставшей, чтобы заводить серьезный разговор. Есть у меня предчувствие, что мне не понравится то, что вы скажете. Я лишь пожала плечами. — Ну да, скорее не понравится. Вы отправитесь в свой замок, а я останусь здесь. «Это ещё — Это еще зачем? — удивился дракон. — Затем... «Я буду от вас на изрядном расстоянии. Пользоваться своей властью, понятно, я не стану, вызывать вас тоже. Будете жить, как и жили, и я тоже буду жить, как жила. Подыщу новое место. Я смотрела объявления, там есть дома и вполне приличные. И можно будет считать, что вся эта история закончилась». Свою речь я готовила довольно долго, Сначала в карете, потом перед нашей встречей, пока умывалась, переодевалась и расчесывала волосы. Только никак не ожидала, что в моем голосе будет столько горечи. Что уж врать самой себе. Расставаться с драконом мне совсем не хотелось и не потому, что праздная жизнь в замке гораздо приятнее, чем работа на очередного сварливого хозяина, который искренне считает, что в обязанности секретаря входит терпеть все его выходки и радоваться даже нищенскому жалованию. Следовало признаться, по крайней мере, самой себе, я как-то уж очень привязалась к своему дракону. И даже не знаю, в чём тут дело — То ли в том, что он неизменно был добр ко мне, то ли дело в его прекрасных глазах. Да какая, в общем-то, разница? Факт остается фактом. Кажется, я влюблена. Впервые в жизни и всерьёз. А постоянно контролировать все свои смутные порывы и весьма пикантные желания в его присутствии — задача не из простых. Но главное даже не это — Ведь в какой-то момент все может выйти из-под контроля. Вот уж хороша я буду. Принудила зависимого дракона к близости. Даже думать об этом отвратительно. Я не согласен. Дракон отложил приборы. Это худшая идея, которая могла прийти вам в голову. Может, и худшая, — пожала плечами я. Только для вас это единственная возможность освободиться. И для меня тоже. Иметь в собственности дракона, да хоть бы и просто человека, это, знаете ли, сомнительное удовольствие. «Глупости», — отрезал дракон, — «вы ведь не собираетесь пользоваться своей властью, а значит, ничего ужасного от того, что вы останетесь рядом, не случится». Я только вздохнула про себя. Мне бы его уверенность. Но, увы, я-то как раз знаю, что случится очень даже может. «В любом случае, я уже приняла решение». «Как приняла, так и передумаешь», — раздражённо сказал дракон. «Надо же! По такому случаю он решил отбросить вежливость и перейти на ты. Впрочем, какая разница?» «Пожалуйста», — сказала я, — «не заставляйте меня приказывать. Просто сделайте, как я прошу». «И ты так поступишь?» Я уверенно кивнула. Если не будет другого выхода, поэтому давайте решим все миром. Он лишь сокрушенно покачал головой. Мне было тошно от самой себя. Не очень-то я люблю загонять людей в угол. И уж меньше всего хотела бы поступать так именно с Дэвисом. Но что поделать? Несколько долгих минут дракон мрачно молчал. Что ж, я его понимала. Прямо сейчас ему приходится кардинально изменить обо мне мнение. Обычно такое трудно дается. Наконец он кивнул. «Хорошо. Раз уж выбора у меня нет, я согласен». Сердце гулко стукнуло о ребра. «Вот же глупая натура! По идее, я должна обрадоваться, все вышло по-моему. А все равно от этого его согласия больно». Но с одним условием. Вы не станете искать работу, и вот это вот все. Останетесь жить в этом доме. В конце концов, мне он ни к чему. Кроме того, поступите в академию, я оплачу обучение. В конце концов, надо же вам как-то стать министром. Ну, на худой конец градоначальником. Я попыталась возразить, но он остановил меня жестом. «Это не обсуждается». Очень даже обсуждается. Я не собиралась сдаваться. Принимать от него дорогие подарки было бы нечестно, неправильно. Что ж, в таком случае вам действительно придется мне приказать. Я только чертыхнулась про себя. все таки кое-кто умеет вести переговоры. Мне оставалось только кивнуть. Все дела были улажены довольно быстро. Чтобы дом стал теперь уже моей собственностью, понадобились четверть часа и одна подпись. А на следующий день я была зачислена в академию. Уж не знаю, сколько драконьего золота было потрачено, за какие ниточки он дергал и какие связи напрягал, но толстычок ректор встречал меня с такой искренней радостью и почтением, словно я была как минимум из королевской семьи. В другое время меня бы это изрядно позабавило. Да только сейчас было невесело. К вечеру второго дня дракон велел кучеру заложить карету и уехал. Навсегда. Я проводила его, с улыбкой пожелала удачи, помахала рукой, а потом вернулась в свой огромный пустой дом. Упала в антикварное кресло... I razrydala se.